набирая номер вызова радиотакси, доротка отчаянно пыталась вспомнить номер такси Яцыка. Фамилию и имя парня она запомнила, Яцык Валенский, ведь вроде бы и знала номер его машины. Там в радиотакси каждый получает свой номер, и вспомнила в последний момент. Ну, конечно же, номер 70. Когда садилась в машину, ещё подумала: возраст Тётки Филиппицы очень хорошо закажет машину номер 70. Заказать удалось без труда. Машина уже была на трассе. Водителя поймали по радио телефону, передали просьбу вчерашнего клиента, который хотел именно эту машину. Желание клиента закон. Водитель машины номер 70 не возражал. Очень хорошо. В 11:15 приедет по указанному адресу. Положив трубку, доротка задумалась. Ну ладно, такси заказала. Яцик приедет, и в её отсутствие всё раскроется. Выяснится, что никакой он не жених, а просто профессиональный таксист. Приедет, включив счётчик, возможно, и с покупками поможет, а потом нормально потребует заплатить. Нет, грубить не станет, но Крёстная бабуля наверняка почувствует себя обманутой, хотя она дородка, ни сном, ни духом не виновата в том, что та приняла Яцака за её жениха. Как быть? И не отдавая себя отчёта в причинах нежелания такого поворота событий, в причинах сокрытия от крёстной бабули факта существования такси, в которых работают не одни женихи, почему-то убеждённая в необходимости оставить бабулю в её заблуждении, доротка вынуждена была подключить к проблеме Филицию. Аркатюшка. Он такой же мой жених, как и министр транспорта. Это крёстная почему-то так решила. А кто заплатит на этот раз? Филиция тоже слегка подорастерялась, ей почему-то казалось, что пока пусть всё остаётся по прежнему. Пока повозят гостью, так сказать, семейным образом, потом всё разъяснится, а пока пусть оно будет таким, как Ванджа того желает. И приняла нелёгкое решение. Ведь он их с уда привезёт из магазина. Я расплачусь. Напиши ему записку, предупреди, чтобы от них не требовала оплаты, а сразу обратился ко мне. И пусть притворяется женихом. Ну, что ему стоит? Долго раздумывать было некогда. И слегка ошарашенная дороткова один присест, накатала эмоциональное послание. Умоляю тебя. Она зациклилась на женихе, так что попритворяйся, что тебе стоит. А мы боимся с ней спорить, неизвестно, чем это кончится. Она такая. Она по утрам должна непременно выпукаться. Так что сам понимаешь, счётчик прикрой и не приставай с оплатой. Тётка Фелиция потом незаметно заплатит тебе, а если заплатит мало, я добавлю. Умоляю. Чрезвычайно довольная тем, что решается главная её проблема на сегодня, Фелиция поймала себя на том, что чуть было не похвалила доротку и спустила её с цепи. Доротка вихрем вылетела из дома, Грекас идиомами она не выдумала, ей в самом деле очень хотелось попасть на его лекцию. Миланя уже не сомневалась в том, что Филицие очень хочется разогнать всех и одной остаться дома, и если бы её не ожидала важная деловая встреча, непременно постаралась бы нарушить планы сестрицы. От встреч отказаться не было возможности, решила просто постараться вернуться домой как можно скорее. Яцык Валинский подъехал к знакомой калиточке точно в указанное время, даже на 3 минуты раньше. Он очень надеялся, что сегодня в этом доме будет не менее интересно, чем вчера, и не разочаровался. Из дома вышли уже знакомые ему три немолодые женщины: две тощие и одна толстая. Яцык выскочил из машины и предупредительно распахнул перед ними дверцы. Все они поздоровались с ним как со старым знакомым, после чего две сели в машину, а третья в тот момент, когда он склонился в поцелуе над её рукой, незаметно сунула ему какую-то записку, сложенную в несколько раз, и прошептала: "Сразу уже прочти". Дядек послушно прочёл, и это чуть было не испортило предстоящую экскурсию. Ужас, заключённый в словах. Она по утрам и так далее, Был столь уморительным, что парень не раскохотался во весь голос лишь благодаря благоприобретённой выдержке таксиста, которому довелось уже многое повидать. Однако руки и ноги ему не повиновались ещё какое-то время. Хорошо самая старая из клиенток не переставая что-то говорила. Пришлось даже перекрикивая её заорать: "Куда, пани, прикажут?" Бабуля сразу перестроилась в такой большой супермаркет, где говорят, всё есть. Как же он называется? Да вы небось сами знаете. Какое счастье, что изменились времена, ведь раньше по слухам ничего у вас не было, одна картошка. Ведь Польша сельская страна. А непременно, непременно надо нам с вами съездить куда-нибудь в далёкую деревню. И на этом акустическом фоне Сильвия с трудом перегнулась вперёд и наклонилась к уху Яцыка, потом прокричала: "Деревня подождёт, а сейчас сначала к Билли, а потом, если можно, на польную, потом на рынок, а потом, надеюсь, домой. Петрушку листовую и сельдерей, а тебе, дорогуша, сырок, пожалуй, будет вреден. Это я могу позволить себе. А что касается салата, то предпочитаю качанный. Он тихий, и надеюсь, шимпы тоже у вас имеются. Сяцака было достаточно. Не вдаваясь в подробности, что имела в виду американка чипсы или примсы, то есть креветки, дяцк послушно направился к магазину Билли, что на улице Хельмской. Оставшись дома одна, Филипцы немедленно уселась у телефона. Нужный номер она уже знала, полночи потратила, наконец нашла. Уже давно не доверяя памяти, она приобрела привычку всё записывать, а уж фамилии и даты прежде всего. Так что фамилию нотариуса, который связался с ними по просьбе Вайцеховского, тоже где-то записала. Вот и не пришлось искать затерявшееся письмо самого Вейцеховского, хватило 15 минут для того, чтобы, пробившись сквозь сигналы занято и ошибки, достичь цели. Для счастья больше ничего не требовалось, и запыхавшуюся Миланью сестра приветствовала торжествующей улыбкой. "Ты чего такая довольная?" подозрительно спросила Миланя. "Ну прямо как кошка. что съела сметану. Хотя я и не уверена, никаких кошек. Автоматически отреагировала Филицие, не выносившая кошек. "Как я и отлично. Может, кошки предпочитают рыбу?" закончила фразу Милания. "Даже кошку предпочла бы Ванде", закончила сразу Филицие. "Ага. Значит, её нет дома", догадалась Милания. "Да, в магазин отправилась. Меланге сняла шубку, повесила, сняла тёплые сапоги, переобулась и с сумкой и папкой в руке вслед за сестрой прошла в кухню. Послушай, сдаётся мне до сих пор она ни гроша не потратила. Так есть ли у неё деньги вообще? Отодвинься, хочу чай заварить. Так мне самой интересно, хотя лично мне на это наплевать. Включи стиральную машину. Уже полнёхонько грязного белья. Куда халле разодевали порошок? То да вот же он перед тобой, слепая курица. А сама включить не могла? Чем ты тут занималась? Чаю за тебя не попьёшь. Преспичила, двух минут подождать не можешь. То и гляди померёшь от жажды. Уклонилась от ответа Фелиция. А порошок должен стоять на своём месте, чтобы достаточно было руку протянуть. Каждый хозяинничает как хочет. Слушай. Уйди отсюда. Тай человек успокоенно выпить чаю. У человека есть своя комната, мне зачем окалачиваться на кухне? А у тебя нет? Раз уж завариваешь чай, и мне приготовь. Не желая сводить ссору к чайной теме и раздумывая, как бы узнать тайну Фелицы, Милоне включила чайник. выполоскала заварочник и открыла банку с чаем. Отмеривая четыре чайные ложечки, сверху заметила: заварка кончается. Есть запасы или придётся сгонять в магазин дородку, как придёт? Тебе никак её жалко стало, да? удивилась Велица. С чего это? До магазина два шага? Да ведь в нашем магазине не купишь жасминный. И почему Халера никогда прямо не ответишь на вопрос? Так есть в доме чая или нет? Не знаю, купила ли его Сильвия вчера. Сильвия делала покупки не вчера, а позавчера. Да мне всё равно, рассвирепела Милания. Чая она не купила. Кто тебе сказал? Купила. Если не купила, я бы уж сделала ей замечание. А где же она? Поехала с Вандой за покупками. Клятинка. Я о заварке говорю. Спятить с тобой можно. Где она купленная позавчера? А я откуда знаю? Должно быть, в шкафчик куда-то сунула. Так да что ты суетишься. Пока нам старой хватит, а там гляди же, Сильвия вернётся.